Глава тринадцатая. Один. Бенито проснулся раньше всех, но с минуту лежал, притворяясь дремлющим, пока не убедился, что русская и в самом деле спит. Только тогда он встал и обыскал ее сумку. Никаких записей, конечно. Глупо было надеяться, что она оставила в блокноте указание, где искать перстень. У нее и блокнота-то не оказалось. Но он обязан был попытаться. В подвале горелся тот же мертвенный свет, оставленный им и с вечера, а окон, разумеется, не было, но Бениту без всяких окон и часов знал, что на улице ясное тихое утро. У него было чутье на погоду, время и неприятности. А еще, как показали последние события, на прибыльные дела. Он сел на корточке над русской, вглядываясь в ее лицо. Во сне оно стало беззащитным, но Бенито не собирался умиляться. Он сморщил нос, глаза его недобро сузились, и если бы в эту минуту Вика проснулась, она испугалась бы не на шутку. «Двуличная тетка», — думал Бенито. Втерлась к нему в доверие и использует его. Расчесывает волосы дурочки, притворяясь хорошей. Благодарит за спасение, но сама не желает платить добром за добро. Нет, больше ей не удастся обмануть его фальшивой добротой. Случись беда, она без колебаний пожертвует и им, и Алис. Будь её воля, она бы и правда вернула перстень полицейским, но не потому, что честна, а лишь из-за трусости. Хорошо, что она всего боится. Это-то ему и поможет. Бенито выпрямился, Ополоснул лицо из бутылки и выключил свет, чтобы Вика и Алис не проснулись раньше времени. Пусть спят, пока он готовит всё для последней сцены. Менито выбрался из подвала, на секунду задержался у подъезда, оглядывая улицу. Пусто. Все ранние туристы со своими фотоаппаратами спешат сейчас на Сан-Марко и Криальто, ловить тающий розовый отсветы на каменных стенах дворцов. Бенито взглянул на небо и прикинул, что у него есть не больше полутора часов. Потом Алис проснётся и разбудит Русскую. Надо успеть. Он шёл по городу грязному после вчерашних топ, как женщина, не смывшая на ночь макияж и утром проснувшаяся с несвежим лицом. Потёкшая тушь, вульгарное алое пятно вокруг губ. Денито любил именно такую Венецию, непричёсанную и настоящую, воняющую куривом, перегаром и приторными духами. Будь его воля, он разрешил бы убирать город лишь раз в неделю. Да придёт на его улицы помойка, нечего прикидываться чистенькими, приманивая наивных дурачков. Венеция, старая портовая шлюха, кого ты можешь обмануть? Не меня любовь моя, не меня. Я видел тебя всякой, и если до сих пор не бросил тебя, то это потому, что мы с тобой похожи, разве что я малость честнее. Ты лжива, как все бабы. Одной рукой прихорошиваешься, а другой лезешь в карман к простакам. Дворники закопашились вдоль домов, собирая мусор. Кое-где у чёрного входа в магазины и кафе швартовались лодки, доставившие продукты. Бенито со смешкой взирал на всю эту суету, но не терял бдительности. Поподъёжся людям, папы, прости, прощай, чистолюбивые замыслы. Однако ему никто не встретился. Бенито добрался до первой точки своего маршрута. Церковь Святого Сальватора в старом рабочем квартале не была занесена в путеводители по двум причинам: Во-первых, архитектура её не представляла собой ничего выдающегося. Во-вторых, в ней не находилось ни одного полотна, ни одного барельефа, которые могли бы привлечь туристов. Собственно говоря, в ней вообще ничего не было. Церковь Святого Сальватора последние 5 лет стояла заброшенной, пока власти вели ожесточённые споры, стоит ли её реставрировать или проще снести. Бенито, бывший в своём собственном городе изгоем, изучил все подобные места. Подвалы стройки, старые суда, заброшенные церкви он пробирался всюду, как крыса. Ему были известны две квартиры. В первой хозяева жили весной, во вторую наведывались осенью на пару месяцев. И к зиме он вместе с Алис перебирался туда, пережидая холодное время. на ему приходилось не по душе подобное существование в нём не было ни размаха, ни удали живу как какой-то тоскливый мещанин со злостью думал бенито и с возвращением тёплого ветра он срывался оттуда как птица из клетки перед заброшенной церковью бенито остановился и задрал голову трёхъярусная колокольня тонкий, пожелтевший от времени клык, торчащий из полуразрушенного здания. Вот что ждало его. Временами парня охватывал страх, что к очередному его визиту колокольню сломают. Но пока все жалобы жителей были бесполезны. Власти затянули крышу сеткой и на этом успокоились. Бенито это более чем устраивало. Он приспокойно вошёл в церковь через дверь придела, вытащив ключи из-под сгнившей ступеньки. Двое ранних собачников на площади даже не взглянули в его сторону. Внутри было промозгло и грязно, как на стройке. Стены уже долгие годы понемногу осыпались. Церковь Святого Сальватора превращалась в руины. Перепрыгивая через раскрошенные обломки, Бенито взбежал по лестнице на первый ярус колокольни, высунулся в окно и убедился, что за ним никто не следил. Сопровождаемый завыванием ветра, поднялся на второй. Теперь над ним оставался только один, последний ярус. Узкая железная лестница заканчивалась люком, на котором болтался навесной замок. Бенито лично запирал его, а потому он присел на корточки, пошарил в груди строительного мусора и вытащил маленький ключ, предусмотрительно обернутый пакетом. Тот, кто поднялся бы на третий ярус колокольней при церкви святого Сальваторе, был бы очень удивлен. В отличие от первых двух этажей, здесь было чисто. Под сложенными у стены толстыми досками Бенито попотел, пока затащил их сюда. Взднёс груда тряпья, заботливо прикрытого от дождя пакетами. Когда-то с этой башни разносился по окрестностям звон двух колоколов. Сами колокола давно сняли, а ненужные крепления, здоровенные ржавые металлические хмоты бросили в стороне. Неподалёку были навалены истлевшие, толстые с руку канаты, от которых исходил тяжёлый земляной запах. Бенито проверил две вещи. Для начала убедился, что из-под окна к крыше соседнего дома тянется черная веревка. Благодаря своему цвету с земли она напоминала провод, однако на провод у Бенито не было бы никакой надежды, а веревку он крепил лично и был уверен в ней, как в самом себе. Веревка была непростая, двойная, нейлоновая, с водоотталкивающей и термической пропиткой. Рассказывая Вики, что ему пришлось владеть самыми разными навыками, Бенито не врал. В число его специальностей несколько лет назад попало мытьё окон в высотных офисах, за которое он взялся от полного безденежья и тоски. На целых 4 месяца Бенито пришлось перебраться в Южную Италию. Там то он и познакомился с промышленными альпинистами, Альпинисты оказались отзывчивыми ребятами и обучили нового знакомца самым простым вещам, которые знает каждый, кто хоть раз висел на двенадцатом этаже от драйвого окна. В благодарность Бенито стащил у них стропы, пару обвязок и ещё кое-что, на что он рассчитывал в будущем. А небольшой блок, с помощью которого можно перемещаться по канату, он позаимствовал у нанявшей его фирмы. «Определенно», — думал Бенито, рассматривая добычу, «четыре месяца идиотской работы прошли не зря. К тому же наниматели явно не доплачивали ему. Он, Бенито, стоил в три раза дороже. Так что, можно сказать, дорогущий блок он взял в счет невыплаченных денег». Именно его он проверил во вторую очередь. На блок, замаскированный среди ошметков веревок, Для верности была наброшена расползающаяся мокрая дерюга. Бенито от всей души надеялся, что никому не придёт в голову лезть под неё. Для ближайших целей блок не требовался, но перетаскивать его Бенито было лень. Что ж, подумал он, на этом первая часть плана выполнена. Декорация для спектакля подготовлена. Дело оставалось за актёрами. 2. Бенито нашёл всех троих в Марджеро, в самой грязной и необустроенной его части. Если бы Вика увидела место, куда заявился молодой итальянец, она решила бы, что это притон. Сам же Бенито полагал его чем-то вроде коммуны, где всегда рады помочь спальным местом, выпивкой и травкой в обмен на небольшие услуги. Трое его бывших приятелей храпели в навес чердак. Бенитор столкал их без всякого сожаления, выслушал ругательство, самым мягким из которых была угроза кастрации, и просистел насмешливую песенку. "Есть дельцы", сообщил он в пространство. "Лёгкой и прибыльной. Катись к дьяволу!" прохрипели из угла. "5 минут работы!" пообещал Бенито морщины носа от алкогольных паров. И можете сосать лучший вискарь весь год, не шевеля и пальцем. Как он и ожидал, эти слова оказали магическое действие. Из груды трепья высунулись сразу три головы, словно там притаился дракон и человек. Левая голова откашлялась, правая вытерла слезящиеся глаза. Средняя смотрела на Бенито с таким выражением, словно размышляла, съесть его сейчас или подождать, пока прожарится. Нечего таращиться на меня, клоп, ухмыльнулся парень. От этого деньги у тебя не заведутся. Оторви задницу от кровати и сделай, что я прошу. Я бы с большей охотой оторвал задницу у тебя, проскрипел тот, кого он назвал клопом. Ах, и одной голову. Ну, брось. Ты же не злишься всерьёз. Некоторое время Клоп не мигая смотрел на Бенито. Под этим взглядом парню в конце концов стало не по себе, но он сохранял нахальный вид и ухмылялся, как ни в чём не бывало. Наконец, сбросив идеалы, Клоп выбрался наружу. Тощий Гибки как вьюн, с непропорционально огромной головой на щидушном теле, он казался карликом. И именно этот странный человечек научил Бенито многим премудростям вровского ремесла. Клапу было очень много лет, из которых последние 10 он почти безвылазно торчал на этом чердаке. Когда-то его считали одним из самых опасных людей в Венеции. Но он давно ни во что не ввязывался, беспробудно пил, месяцами и помер бы, если бы еще раньше не проспиртовался насквозь. «Последний раз ты сказал, что я для тебя староват», — напомнил он, растягивая черные губы в улыбке. «Хлеб хорош посвежее, а вино постарее», — невозмутимо заявил Бенито. «То есть тебе больше не к кому обратиться?» — кивнул Клоп. «Я так и думал». Бенито сел на пол в своей любимой позе, по-турецки, и закурил. Почти полную пачку швырнул Клопу. Из-под лохмотьев высунулась и схватила ее желтая рука, только принадлежала она вовсе не головастому пьянице. Обладателя руки, весь желтый от застарелых болезней, Оскалился в лицо Бенито гнилыми зубами. «МСИ, дружочек, дружочку-то совсем некому обратиться за помощью, раз заявился к нам», — заметил Клоп. Это было до опасного близко к правде. Бенито из-за паршивого характера перессорился со всеми вокруг. Но главная причина заключалась в том, что Троица и его бывших приятелей получало очень мало известий из внешнего мира. Следовательно, они не были осведомлены о краже перстня и не знали, как много поставлено на карту. Во всяком случае, Бенито очень на это надеялся. Я только хотел помочь старым друзьям, с горькой обидой воскликнул он. Мне было стыдно за то, что я наговорил им в прошлый раз. Судя по саркастической гримасе на лице Клопа, с покаянием Бенито переборщил. Но он, не смущаясь, продолжал: "Если деньги вот-вот повалятся с неба, кому мне идти? Ну, к тем, кто помогал мне". "Откуда деньги-то?" "Одно слово слишком много, два слова слишком мало", отбил с Бенито известной пословицей. "Лучше спросите, что за работа". Оба И Клоп, и Гнилой молчали, и он заторопился. «Нужно всего лишь испугать кое-кого, постучать в дверь, поорать снизу». «Снизу?» — уточнил Клоп. «Это в церкви святого Сальватора, на, на колокольне». «И кого мы будем пугать?» «Подей, сестренку его!» — раздался нежный, почти детский голосок. «Что, Бенито?» «Достала тебя, твоя дура! Хочешь, чтобы выкинулась из окна и превратилась в кровавый омлетик? Хи-хи-хи!» Третий обитатель чердака целиком выбрался из кучи лохмотев. По сравнению с первыми двумя упырями он выглядел по-человечески. Малокровный, одутловатый юноша со слезящимися глазками и отрешенной улыбочкой на розовых губах, сложенных бутончиком. Когда-то он зарабатывал проституцией, потом из-за пристрастия к наркотикам оказался на самом дне того общества, которое традиционно считается бездонным. Рассказывали, что очередной полуумный любовник то ли утопил его, то ли прирезал. Возможно, его и вправду убивали и не раз, но итог оказался неожиданным. Нежный юноша не только остался жив, но и каким-то образом прибился к лапу Старый вор, известным лишь ему одному способом излечил его. Но и после тот не вернулся к прежним занятиям, а остался ко всеобщему изумлению со старым алкоголиком. У него были разные прозвища, от ласкового Анжела Голубок до такого, произносить которое брезговали даже сутенёры. Разговаривал он всегда негромко, смеялся нежно, бранных слов не употреблял и послухом своими руками прикончил тех двоих, которые покушались на его жизнь. Убийни то от ненависти свело скулы, но он продолжал улыбаться. Верно Анжела, сестрицу и ещё кое-кого, одну тётку. А у неё тоже в головке перегной. Поинтересовался глубоко «Не совсем, но она глупая. Ничего вам не сделает». Клоп прищурился. «Зачем тебе это нужно, малыш?» Бенито ответил коротким словосочетанием, означавшим на жаргоне, что это его игра, но выигрыш будет делиться на всех. «Сколько?» — спросил Гнилой. Бенито назвал сумму «Сумма». достаточно солидную, как он полагал, чтобы заставить этих троих выбраться из своей норы. По мелькнувшему удивлению в глазах Гнилова он понял, что попал в точку. «Ты врешь, дружок!» — бросил Клоп. «У тебя нет таких денег!» «Сейчас нет!» — не стал скрывать Бенито. «Но когда вы сделаете все, что надо, они появятся!» Голубок широко раскрыл глаза. «Твоя сестра...» А страха родит печатный станок? Или это вторая? Кстати, ты будешь принимать роды? Да, я буду с ними наверху, сухо сказал Бенито. Но это не имеет значения. Драки не будет. Вам надо только выломать люк и уйти. Полиция не обвинит нас в изнасиловании, просепел Клоп. Анжела расплылся в улыбке. Бенито с трудом сдержался, чтобы не заехать по его зеленоватой физиономии, и только напоминание о том, что поставлено на карту, удержало его от вспышки ярости. Вы выбите люк и уйдёте, повторил он. Только это нужно сделать скоро. Когда? 3 Вика Маткевич сидел на колокольне церкви Святого Сальватора, пытаясь справиться со ознобом. Получалось плохо. Забоченный Бенито накинул ей на плечи свою куртку, которую вытащил из какого-то очередного тайника внизу, в полуразрушенном алтаре. Но это не помогло. Её всё равно трясло, хотя куртка была действительно тёплая с подкладкой. Ид от того огромное, что в неё можно было завернуться почти целиком. Вика подозревала, что парень её попросту стащил у какого-нибудь толстяка. Её лихорадило с того самого момента, как они перебрались в эту церковь. Может быть, причина была в промозглом подвале, где она провела ночь, а может быть в том, что Бенито, примчался возбуждённый, разбудил их и велел немедленно следовать за ним. Вика пыталась задавать вопросы, но тот буквально вытолкнул её из подвала, захлопнул дверь, напялил в подъезде её шмотки на Алис, та безропотно позволила себе переодеть и погнал их узкими улочками всё дальше и дальше от грязно-розового дома. "Похоже, думала Вика, на наш след снова вышли. Пока они поднимались на колокольню, она приняла решение: Именно здесь, где гуляла и раздавала прилухи дикий сквозняк, Вика осознала, что так больше продолжаться не может. Это уже их третье убежище за 2 дня. Она должна остановить это безумие. Завтра. Завтра она пойдёт в полицию и будь что будет. Жаль, что в Венеции нет полноценного российского консульства, но тут уж ничего не поделаешь. Зато ей пришла в голову отличная мысль. Можно попросить Бениту связаться с журналистами. Только нужно найти толкового, который поверит, что этому бродяге действительно что-то известно о месте нахождения перстня. Вернее, о месте нахождения той, который известно о месте нахождения перстня. Вик почувствовал, что путается во всех этих местах и нахождениях. Кажется, у меня растёт температура. Надо бы жаропонижающее. Она взглянула на Алис. Поразительно, как спокойно девушка принимает все эти переходы, как легко обустраивается. Не дать не взять птичка. В условное гнездо первой попавшаяся тряпочка и свернулась и сидит, смотрит в пустоту. Птичка божая не знает ни заботы, ни труда, пробормотала Вика. Жар, определённо у неё жар. И я всё-таки продула в проклятом подвале. А ещё Бенито со своими разговорами, он явно кого-то боялся. Он всё время оборачивался, когда они в спешке удирали из розового дома, он дёргал её за рукав и тянул за собой. Немного успокоился лишь тогда, когда они оказались в церкви. Разведя маленький огонь на туристической горелке, Бенито нагрел воды, залил упаковку сухого супа, и вручил Вики вместе с пластиковой ложкой. Быстрорастворимую лапшу она ела последний раз в 90-х и надеялась, что оставила этот этап навсегда в прошлом. Но сейчас ей показалось, что это лучшее, что только могло придумать человечество, включая полёты в космос. И тут Денито сел перед Викой со своей чашкой и всё испортил. Ты понимаешь, что если люди папы схватят тебя, они тебя убьют. Вика поперхнулась лапшой. Ты должна подумать об этом, настаивал парень. Я не хочу думать об этом. А когда захочешь, может быть, поздно. Вика отставила в сторону чашку. Бенито, что ты требуешь от меня? устало спросила она, на дипломатию не осталось сил. Я всё равно не скажу тебе, где перси. Не скажешь, но и не говори, неожиданно покладисто согласился тот. Вика подняла брови. Послушай, Виктория, ты имеешь полное право не доверять мне. Я действительно не похож на добропорядочного гражданина. Бенито обезоруживающе улыбнулся и развёл руки, словно предлагая посмеяться над его обносками. Не веришь мне, что я не украду перстень? О'кей, не верь, но прошу тебя, поверь в одно. Я не хочу, чтобы тебя убили, иначе бы я давно бросил тебя. Вика готова была поклясться, что сейчас он искренен. Даже вечная кривая ухмылка исчезла с его лица. Перед ней сидел обычный итальянский парень, такой же уставший, как и она сама, переставший притворяться хозяином этого города. И бросилась в глаза, как он молод. Я знаю, что не хочешь, мягко сказала она. Бенито, я очень благодарна тебе. Если б я знала, чем отплатить. Не нужно мне ничем платить. Виктория, ты думаешь не о том. Вообрази, что люди папы найдут нас. Вик вообразила и поёжилась. Я могу сбежать, уверенно продолжал Бенито. Алисе мне нужна, а не схватят только тебя. «Будут выпытывать, где перстень, и ты им скажешь». Вика молча смотрела на него. Возразить было нечего. «Да, если будут выпытывать, как выразился Бени, то она все скажет. Вряд ли ограничится парочкой вежливых вопросов». «Я уже говорил тебе, что это серьезные люди. Они не захотят сесть в тюрьму. Когда ты скажешь, где перстень, они...» Он замолчал, очевидно, не желая пугать её ещё сильнее. Но в глубине души Вика понимала, что Бенито прав, но она отгоняла от себя саму возможность, что их поймают. Парень заставил её осознать, что это труслиная тактика, и она себя не оправдает, если её и в самом деле схватят. "То меня убьют, как только я скажу, где спрятал перстень". Значит, у меня только один выход, преувеличенно бодрым голосом заявила Вика. Не попадаться. Бенито молчал, но его молчание было выразительнее слов. Есть вещи, которые от нас не зависят. Хорошо, сказала Вика. Что ты предлагаешь? Он подсел ближе и доверительно наклонился к ней. Если ты успеешь сказать мне, где кольцо, Я заберу его оттуда. Вики не понимающий уставился на него. И что? Я буду твоей гарантией. Понимаешь? Этим людям нужны деньги, большие деньги. Я скажу, что если они отпустят тебя, то получат перстень обратно. До Вики наконец-то полностью дошёл смысл его предложения, а также то, на что обрекает себя этот юноша. Если события вдруг станут развиваться по его сценарию. Она так долго смотрела ему в глаза, что в конце концов Бенито смутился и отодвинулся подальше. "Ну, не пойму там чего", пробормотал он. "Просто ты хорошо отнеслась к Алису, и вообще мы вроде как неплохо проводили время". Вика чуть не засмеялась сквозь слёзы. "Неплохо проводили время". «Господи, помилуй! Что ж тогда для этого бродяжки значит плохо проводить время?» «Я решил, что должен предупредить тебя», — продолжал бормотать Бенито, по-прежнему отводя глаза. Вика быстро и крепко обняла его, прижала к себе и тут же отстранилась, сама страшно смутившись. «Дожили! Тридцати-трехлетняя тетка кидается на шею мальчишки лет на десять младше себя. «Я непременно воспользуюсь твоим предложением, если выпадет случай», сказала она, от неловкости перейдя на какую-то чугунную канцелярскую речь. «Но вместе с тем выражаю надежду, что он все-таки не выпадет». На том и закрыли тему. Бенито поднялся и проверил, доела ли Алис свой суп, заботливо потрогал ей пальцы, нос, не замерзла ли. Но Вика уже заметила, что девушка, как и он, легко переносит ветер и холод, в отличие от неё самой. Пока она молча наблюдала за ними, одна из фраз Бенитов вдруг отчётливо прозвучала в голове. «Ты сказал, что сможешь сбежать». Парень обернулся. «Ты и так сказал», — повторила Вика. «Но разве можно сбежать отсюда?» Она обвела рукой стены с облупившейся побелкой. Третий ярус колокольни находился чуть выше пятого этажа. Выглянув в узкое окно, Вика могла разглядеть вровень с ними ребристые крыши соседних домов. Бенито утвердительно кивнул. "Что?" не поверила Вика. "Отсюда? Только не говори, что у тебя есть парашют или крылья". Тут её осенило новая мысль. И между прочим, Она даже забыла про свой озноб. Если сможешь сбежать ты, то смогу и я. По губам Бенито скользнула сочувственная улыбка, при виде которой Вику охватили неприятные предчувствия. Юноша подвёл её к дальнему окну, в которое ветер задувал особенно настойчиво. Вот. Что? Вижу провода идут к соседней крыше. Бенито тихонько рассмеялся. Ты хочешь сказать? Вика с ужасом взглянула на него. Нет, ты не сможешь. Выражая надежду, что случай всё-таки не выпадет, передразнил он её. Но я научился ходить по канату, когда был подростком. Смогу пройти и сейчас. А ты и Алис? Нет. Последнюю фразу он мог бы и не добавлять. Вика не решилась бы балансировать на этой высоте даже под угрозой неумолимой смерти. В конце концов, гибель от рук бандитов представлялась ей менее ужасной, чем перспектива разбиться о камни. Дрожь, отступившая было, снова вернулась. Вика поплотнее завернулась в куртку и попятилась от жутковатого проёма, повторяя про себя, что всё будет хорошо. 4. Сразу после ухода Бенито, юноша, известный под именем Анджело Голубок, поднялся и потянулся. — Схожу за Куревым. В ответ Гнилой молча показал ему пачку сигарет, оставленную Бенито. — Прикопай на черный день, — посоветовал Анджело. — То есть прямо сейчас ему и курить, — бросил след Гнилой. Но за Анджело уже закрылась дверь. Ни в каком магазине Анджело не пошёл. Во-первых, у него не было денег на сигареты. Всё необходимое, от жратвы до курева, Анджело получал от клопа. А откуда клопу приносят и то и другое, юношу не интересовало. Во-вторых, он не хотел курить. Спустившись вниз, где для проверяющих вздумали инспектировать эту клоаку, располагался условный бар Анджело побродил кругами возле стойки. Со стороны он выглядел как человек, пребывающий в мечтательной задумчивости. В действительности Анджело пытался вспомнить нужный номер телефона. До определённых событий его жизни память на цифры у него была фотографическая. Но сейчас, промучившись минут 10, Анджело понял, что зря теряет время. Так давно отправился в город. Глаза слезились от света. Несколько раз он натыкался на прохожих, но его застенчивая улыбка делала своё дело. Те сами извинялись, что помешали такому милому молодому человеку. Если память на цифры изменила Анжело, то топографическая осталась при нём. Он вышел к нужному дому почти не поплутав. А подойди ближе, по лицам стоящих у входа сразу понял, что его узнали. "Я к вам с миром, мальчики", улыбнулся он. От этой нежной улыбки одной из парней передёрнуло. "Где папа? Зачем он тебе? Если он не ищет Бенито, и как вы это курицу вместе с ним, то не зачем", пропела Анжела. "Но я вижу, здесь мне не рады". так я пальдо он успел даже не торопливо развернуться и пройти несколько шагов, прежде чем его схватили за рукав. Когда Анжело вернулся на чердак, из кармана его торчала пачка Marlboro. Клоп поднялся ему навстречу, покачивая огромной как тыква головой. "Заложил?" сипло спросил он. Анжело молча остановился посреди комнаты. "Сожил, значит", утвердительно кивнул старик. И со всей силы врезал Анджело по лицу. Хлынула кровь, юноша повалился на пол, кашляя и сплёвывая красные сгостки. Гнелой подошёл, мимоходом пнув скрючившегося Анджело, постоял рядом с ним в задумчивости и поглядывая на клопа. Надо бы Бенито предупредить, а? Клоп помолчал, потирая костяшки. Перебьётся щенок. Наконец решил он: пусть сам разбирается с папой. 5. Когда внизу раздались голоса, Вика в первую секунду не придала им значения. Весь день толпа шумела на площади, лаяли собаки, перекрикивались подростки, кидавшие друг другу набитый песком носок. К вечеру стало тише. Из далека пару раз донеслось торжественное пение гандальера, а потом где-то включили магнитофон, и ритмы Мадонны некоторое время сотрясали площадь, пока кто-то не начал скандалить, требуя тишины. После этого всё стихло. Вечер опускался на Венецию, словно растворяя в себе все звуки, и казалось невозможным, чтобы случилось что-то плохое. Но потому, с каким отчаянием взглянул на неё Бенито, Вика осознала, что тот самый случай всё-таки наступил. Ей не сразу удалось в это поверить, всё казалось немножко театральным, наигранным. И ужас в глазах юноши и равномерные удары в деревянный люк, который он запер всего час назад. Хрясь, хрясь, хрясь. Похоже, выбивали топором. Кричать бесполезно? С удивившим её самому спокойствием спросила Вика. Бенито коротко кивнул. В лучшем случае полиция появится через 15 минут. Виктория Тогда беги, перебила она. Нет, он выпятил грудь. Мужчины не сбегают. Я буду защищать вас. Новый удар снизу заставил обоих вздрогнуть. Алис забеспокоилась, тревожно взглянула на брата. А ну быстро проваливай, хвостун паршивый, прошептала Вика. Хочешь, чтобы и тебя убили, и меня, и Алис? Судя по всему, её слова достигли цели. Бенито попятился к окну, не сводя глаз с Люка. "Послушай", быстро сказала Вика, всё ещё не до конца веря, что это на самом деле происходит с ней. "Я спрятала перстень в церкви Святого Пантелеймона, слева внутри на стене барельеф, лев с чашей, перстень в чаше. Быстрее, Бенито, пожалуйста". В душе внезапно шевельнулся страх. Неужели он действительно сможет пройти по этому проводу? Невозможно. Глупый мальчишка соврал ей, хвастаясь по своему обыкновению. Но когда она в испуге взглянула на него, Бенито снова превратился в собранного мужчину с жёстким взглядом и презрительно искривлёнными губами. Сейчас ему можно было дать все 30 лет. Тень скрывала выражение его лица, и Вика решила, что ей несомненно почудилась насмешка в его глазах. А в следующий миг Бенитов вскочил на подоконник, хоп, и легко, будто танцуя, шагнул на провод. Вика перестала дышать. На высоте пятого этажа этот проклятый выскочка, наглец и фанфарон, шёл, расставив руки, без страховки по проседающей под ним чёрной нити. Внизу не было никого, кто мог бы заметить этот смертельный номер, кроме одинокого бродячего кота. Сердце Вики бешено заколотилось, отозвалось молоточком в висках, заглушая удары топора. 1 2 3 1 2 3. Бенито ушёл легко, чуть покачиваясь, и только теперь она заметила, что он босиком. Как давно успел снять кроссовки? Снизу донёсся негромкий хлопок. Юноша пошатнулся, Вика на секунду зажмурилась от ужаса. А когда открыла глаза, Бенито уже бежал по крыше соседнего дома. Она ждала, что он оглянется, обмахнёт рукой, хотя бы на минуту задержится, чтобы увидеть развязку. Но Бенито деловито скрылся за мансардой и исчез. Перешёл, не веря самой себе, проговорила Вика охрипшим голосом. "Алис, ты видела это?" Она обернулась к девушке. Да стаяла, как заворожённая, уставившись на деревянный лёг. Из него, окульем плавником, торчало серебристое лезвие топора. И тогда в Вико окатил ужас. Ужас был не ледяной, а аж парящий, точно кипяток. От него стал горячим даже язык, и на ладонях выступили капли жаркой влаги, как будто где-то копились запасы страха. а с уходом Бенито шлюз открылся. Рядом с юношей ее не оставляло чувство, что все происходящее немного не всерьез. Но стоило итальянцу сбежать, вместе с ним растаяла и спасительная иллюзия. Вике вспомнилась сверкающая заточка на тусклых каменных плитах, яростно оскалившаяся морда одного из тех на площади, боль в животе от удара. Вика кинулась к другому окну и обнаружила, что площадь опустела. Помогите! заграла она, пытаясь перекричать гудение ветра. Помогите! Голос звучал так слабо и жалко, что, кажется, даже не долетал до земли. Слишком высоко, поняла Вика. Меня никто не услышит. Щель в люке неумолимо расширялась. Теперь оттуда доносились команды, отдаваемые снизу властным голосом. Вика заметалась по колокольне, хоть какое-нибудь оружие, хоть что-нибудь, чем можно защитить себя и Алис. В эту секунду ей открылась вся глупость их с Бенито Затей. Алесе не нужна тем людям, которые с минуту на минуту ворвутся сюда. Они не станут разбираться, сумасшедшая она или нет, и просто избавятся от бедной дурочки. "А если решать отомстить Бенито, то перед убийством ещё и поглумяться над ней". Вики бросилась в глаза, что рубашка на всполошившейся девушке расстёгнута и в вырезе видна грудь. Она даже не сможет понять, что происходит. Алис что-то забормотала, указывая на кучу тряпок и верёвок, от которой исходил не сильный, но стойкий запах гнилья. «Я могу ее спрятать», — осенила Вику. «Она привыкла сидеть тихо». «Девочка моя, иди скорее сюда!» Вика трясущимися руками разбросала вонючие тряпки, забыв про брезгливость, и увидела под ними очень знакомый механизм, обернутый пленкой. В первый миг она решила, что от приступа паники у нее начались галлюцинации, Потому что перед ней лежал предмет, который никак не мог здесь оказаться. Блок со страховочной системой, каким пользуются спасатели и альпинисты. Тренер не раз показывал такие, и хотя это было давно, Вика помнила, как ими пользоваться. А во второй миг в голове что-то щёлкнуло, и вместо кома спутаных мыслей чётко и ясно протянулась одна, как провод от колокольни до крыши соседнего дома. «Алис, подойди ко мне», — приказала Вика. Сердце начало отбивать удары, и откуда-то она знала, что ей отпущено всего шестьдесят. Закрепить карабин на проводе. Она уже догадалась, что никакой это не провод, а верёвка. Так оно и оказалось. «Пятьдесят восемь, пятьдесят шесть, пятьдесят». Заставить Алис просунуть ноги в ремни, затянуть на поясе крепление — «Сорок два, сорок один, сорок, тридцать пять. Забирайся, пожалуйста, Алис, быстрее!» Зафиксировать страховочную систему на блоке. Алис, глянув вниз, рванула было назад с подоконника, взвыв и размахивая руками. Но Вика успела на долю секунды раньше. Щелк! И скорее закрутить шайбу на карабине. Теперь Алис прочно удерживала короткая веревка. «Как корову на привязи!» промелькнула у Вики. 29 28 Смотри в небо, смотри в небо. Вика силой подняла подбородка Калис. Вон птица летит, видишь? Смотри на неё. В последний миг у неё мелькнула мысль схватиться за девушку и проехать это короткое расстояние вместе с ней. Здесь совсем близко, надрывалась Плакса. 3 секунды, ничего не случится. Но если случится, Они упадут вдвоём. 16 15. Вика до крови прикусила губу и изо всех сил толкнула с подоконника девушку, продолжавшую таращиться в небеса в поисках несуществующей птицы. Чёрный шнур, соединяющий колокольню и крышу, так круто просел под тяжестью человека, что Вика чуть не закричала. И ей показалось, что сейчас верёвка лопнет, и Алис полетит с высоты пятого этажа на истёртую брусчатку. Но вместо этого глуховатый стук известил, что Алис добралась до соседней крыши. 10, 9. Получилось. Она доехала. Вика застыла у окна, вцепившись в подоконник окаменевшими пальцами. вглядываясь и пытаясь понять, сможет ли бедная девочка выбраться сама из страховочной системы. Это казалось единственно важным в ту минуту, важнее, чем стук отброшенного люка, важнее, чем шаги за спиной. Три удара сердца. 2. 1. Вику успела увидеть, как калесн нелепо размахивая руками, выпутывается из пояса. А потом её что-то кольнуло в шею. И всё, закончилось.